Пришлось вернуться в дом Кабаевых. Здесь спили чай. Для молодых людей скорёнько освободили место. Екатерина Тимофеевна как-то странно поглядела на Михаила, после чая увлекла в сторону. Миша, я давно хотела поговорить с тобою по душам. Говорите, Екатерина Тимофеевна, я и сам вступлю в беседу. Вот я смотрю на тебя, хороший ты парень, а какой-то неухоженный. Михаил оглядел себя и покраснел. Вид у него и в самом деле был отвратительный. Что ж делать, нужда то одно дело, а вот то, что ты не обшита, не обстирана, да неизвестно еще, сыт ли. Ладно был бы ты нам посторонний, а то ж в тебе все нуждается. Вот и я думаю, а не жениться ли тебе Михаил, а? Она задала вопрос в лоб, но Миша не смутился, только пожал плечами да улыбнулся. Кто за меня такого пойдет, Екатерина Тимофеевна? Пойдет, и не сомневайся. Погляди вокруг, у нас же сёстры одна краше другой. Присмотри любую, помолись, и вас Господь благословит. Верно вы говорите, да ужника времени моя женить б это будет. Время-то какое лютое, земля переполнилась скорбью, как у всех, горе и у христиан. Сами только из тюрьмы вышла, уже за мной по пятам гонится. Ненадежно как-то. Вы же знаете, Господа я не оставлю, а значит не перестану и проповедовать. Так что думать о женитьбе никак не могу, если в любую минуту могут схватить и в кутузку. Екатерина Тимофеевна горестно покачала головой, соглашаясь во всем и протестуя сердцем против ненормального расклада вещей. А на девушек я смотрю ровно, продолжал Михаил. Все они милы моему сердцу, все кажутся нежными и цветущими, на какую ни глянь. Но каждая ли из них способна выдержать нужду, лишение, страдание? И ну и так изомнёт голодуха, а уж если говорить о страданиях, то я навидался такого в тюрьме, помилуй бог. Да что это ты такое говоришь, испуганно замахала на него руками Екатерина Тимофеевна. Все самое крайнее да страшное. Господь дал сестрам красоту вовсе не для пустоцвета и не для разврата там или похоти. Вспомни, как красавица Авегея оставила хоромы и пошла за Давидом. И в плен попадала, и в пещере жить приходилось, но повсюду она создавала для него радость и уют, чтобы Давид находил утешение в своих безотрадных скитаниях. Чего же другого может желать себе девушка-христианка, как не того, чтобы Господь наделил ее и внешностью, и богатой внутренней жизнью, и чтобы весь дар этот она отдала бы тому, кто ведет войны за Господа. А насчёт нежности до да хрупкости, я тебе так скажу, не бойся. Скажи ей откровенно о своих опасениях, она поймет. Вот я уж такой неженкой вступила в семейную жизнь, уж столько горя пришлось хлебнуть с кучей детей, когда муж в плену был. А вот не раздавила же жизнь С Божьей помощью все перенесла. Миша, для Господа все едино, кого укреплять великана или хрупкую женщину. Конечно, пусть избавит тебя Господь от пустой модницы, а такие наблюдается и среди христиан. Давай помолимся о твоей судьбе и попросим у Господа помощи в устройстве такого важного дела. До этой беседы Михаил не раз давал советы своим молодым друзьям, особенно в вопросах брака. А вот как самому пришлось решать, так и растерялся. Одно дело общение среди кружка молодежи, совсем другое найти нужные слова и высказать их наедине той единственной, которая глубоко тронет его любящее сердце. А любит ли он кого-нибудь из сестер? Михаил задумался. Вот Татьяна тихая, молчалива, исполнительная до крайности. Михаил чаще других поручал ей небольшие дела, и вся их девушка выполняла сорвением и аккуратностью. Татьяна любила пение, внимательно слушала слово Божье, но все качества будущей супруги на лицо. Так не пора ли объясниться. Но оставшись наедине, оробел и вместо нужных слов повел издалека. Таня, а как ты смотришь на союз с братом Поверии? Татьяна серьезно посмотрела в глаза Михаилу и так же степенно, будто не догадавшись о ком идет речь, ответила: Да как, брат Михаил, просто Когда подойдет ко мне нареченный Богом, то и смотреть нечего, Бог сам усмотрит, а я, я всегда готова. Михаил только подевился простоте решения, но не решился объявить самого себя нареченным. Совсем по-иному проходило объяснение с Диной. В собраниях эта девушка великолепно читала стихи, негромким, но приятным голосом исполняла духовные песни, аккомпанируя себе на стареньком пианино. Михаил раза два провожал ее до дома, познакомился с матерью. Они жили вдвоем, узнал семейные подробности. Они, впрочем, повторялись почти в каждой семье. Шквал христианских гонений вырвал их из крупного города. Пришлось оставить доходное предприятие. Отец не выдержал обвинений и скончался уже здесь, в Ташкенте. И женщины остались вдвоем. Мать слила женщиной религиозной, но ходила в православную церковь, не запрещая дочери общаться с баптистами. Дина обладала привлекательной внешностью, в речах отличалась рассудительностью, ловко музицировала и производила впечатление тактичной, воспитанной и сдержанной христианки. Сердце у Михаила оказалось на распутье, и Татьяна нравилась и Дина. Поделился своим секретом с Екатериной Тимофеевной. Та заухохала: "Ой, Миша, как бы не перемудрил ты". «Замучаешься, брата. Да как же это так, сразу двоих любить? Ты уж выбери одну-то и прилепись к ней. В посте и молитве провел Михаил неделю, потом сам для себя решил: "Отдамся на волю Господню. Вот приду на трамвайную остановку и стану ждать. Подойдет третий номер, еду к Атяни. Второй к Дине". Только вышел на улицу, как за поворотом заскрежетал трамвай. Словно сама судьба медленно выползал вагон, на котором крупно красовалась цифра «три». И тут вспомнился вечер у Дины, ее пальцы на клавиатуре. Согласно данному зароку, следовало бы помчаться Михаилу к тройке, а перед глазами стоял образ цветущей Дины. Трамвай замер на остановке, будто бы дожидаясь самого верного решения, которое примет Михаил, а он брел в сторону от него, преследуемый неотвязной мыслью: Таня или Дина? Конечно, будь молодой человек более искушенным в вопросах любви и брака, он не стал бы ломать себе голову над загадочным поведением трамвая. Ясно же, что сердце Михаила принадлежало Дине. Ну вот совести вопрос не оставлял его. А вдруг он подал Тане надежду и теперь отказывается от нее? Мучительная борьба кончилась с тем, что сзади подошел еще один вагон, требовательно зазвенел, прося освободить место на остановке. Михаил посмотрел на номер там отчётливо виднелась двойка. Молодой человек вздохнул и взялся за ручки вагона. Ты ли это, укорял сам себя Михаил, кто был так строг все эти годы к своим ближним, ты ли это в такой решительный момент по мальчишески легкомысленно разыгрываешь лотерею? Ты ли это решаешь свою жизненную судьбу с помощью травайного вагона? Ты ли это, что позабыл своего Бога, который все смотрит в твоей судьбе? Вагон неожиданно тряхнуло, что-то заскрежетало, раздался женский крик. Трамвай развернуло поперек пути. Стрельца сошел!» — закричал вагон Пассажиры покинули вагон, с удивлением оглядываясь на молодого человека, который сидел, понурив голову, в полном одиночестве. Эй, парень, тут до вечера работы хватит, или тебе некуда идти? Как некуда? Михаил вышел и решительно зашагал в сторону дома, где жила Дина. Если я сделаю предложение и сразу же получу ответ женюсь. Если она откажет или ответит неопределенностью, еду к Татьяне, ведь она мне ясно ответила. К этому я всегда готова. Знакомая калитка. Не успела творить ее, как из дома выскочила Дина. Глаза ее сияли. Она бросилась навстречу Михаилу, как будто сердце ее чувствовало внутреннюю душевную борьбу молодого человека. "Мама, ты посмотри, кто к нам пришел!» радостно закричала она, и не выпуская руки после приветствия, повела Михаила в дом. "А мы только что вспоминали о тебе. Садись". Появилась мать, привычно улыбнулась молодому человеку, упри рядом, и обе женщины точно предчувствуя серьезный разговор, опустили очи. Дина принялась теребить кромку в скатерти. Сестра Дина и Мария Никифоровна, решительно заявил Михаил. Я пришел к вам по очень важному делу, и поэтому, вставши, попросим благословения у Господа. Сотворили краткую молитву. Миша втайне радовался, что твердость не покидала его. Намерения оставались прежними. Мои дорогие, признаюсь вам, что моя скитальческая жизнь сильно изнурила меня. Поэтому в молитвах я стал просить Господа, чтобы он определил мне подругу жизни, чтобы мы могли вместе служить ему и преодолевать невзгоды. Я пришел сегодня за тем, чтобы сделать вам, сестра Дина, предложение разделить со мной жизнь в брачном союзе, и чтобы вы, Мария Никифоровна, благословили нас на это. Наступило молчание. Сердце у Михаила замяло в ожидании. Мать подняла глаза на молодого человека, тихо сказала: А что, Миша? Ведь дочки жить то пусть она и решает. Теперь пора ответить Идине, а она еще ниже опустила голову. Лоб у Михаила покрылся капельками пота. Он расстегнул ворот рубашки. Ему казалось, что он задыхается. Мать коснулась рукой плеча Дины. Ну что же ты молчишь, решая? Это на всю жизнь. И тут сердцем у Михаила проигноло от счастья. Дина подняла на него глаза, которые так и лучились счастьем. Он сердцем уже предчувствовал этот ответ, который прозвучал подобно благовесту. Я согласна. В июне тридцать восьмого года они поженились, на венчании собрались все друзья Михаила, а за скромным семейным ужином восседали и немногочисленные родственники молодой супруги. Надо ли говорить о том, как неузнаваемо изменился облик молодого человека под влиянием заботливой и преданной супруги. Они почти не разлучались друг с другом. Дина сопровождала его повсюду, даже в опасных местах была рядом. И лишь Екатерина Тимофеевна как-то спросила его: "Миша, что-то не вижу в твоих глазах полной радости. Все ли у тебя перед Богом в порядке?" Михаил что-то пробормотал в ответ, но на откровенный разговор не отважился. Правильно ли поняли его? Может, надо повременить, посмотреть, как будет складываться жизнь, она и научит, и поставит все на свое место. Женитьба Михаила Шпака никак не отразилась на его служении. По-прежнему ревностно и самоотверженно трудился он на неви боговесника, не прекращал общение, посещал братьев и сестер, и обогащал духовно не только верующих, но насыщался словом Божиим и сам. Постоянно к нему обращались христиане со своими нуждами, и Михаил никому не отказывал в совете, помощи, радовался с радующимися и плакал с несчастливыми. Старожие проповедники почти не покидали своих домов. Их не видели ни на собраниях, ни среди верующих. Причина одна боязнь властей. К 44 году противники христиан решили прибегнуть к самому отвратительному способу борьбы внедрению в среду верующих работников НКВД. Одной из первых жертв вербовки оказался муж Любы Кабаевой Федор Гордеев. Дважды он не появлялся в обычное время дома. На первый раз прошло, на второй встревожило. Его прождали до полуночи. Федор пришел раздраженный и угрюмый. На вопросы домашних отвечал невразумительно, увиливал от прямого ответа, и лишь когда Люба предположила измену супружеской верности, Федор расплакался, и хватая за руки домашних, умолял его простить. Меня схватили на улице, привезли в управление. Там следователь кричал, стучал кулаком по столу, угрожал, что всех вас сошлет туда, куда Макар телят не гонял. Я испугался за вас. Когда следователь стал обольщать меня, он просил, чтобы я все доносил ему, о чем говорится на собраниях, кто куда ходит. Я отказался. Они меня повели в другую комнату. За стеной я слышал детские крики, будто истязали ребенка. Мне показалось, что я узнал голоса моих детей. Следователь так и сказал: "Не согласишься работать на нас, детей больше не увидишь". Я стал колебаться. Они припугнули, и я, в общем, дал согласие. Слезы ручьём лились из его глаз. Домашние в растерянности переглядывались. Такого в их жизни еще не было. Как поступить? У кого спросить совета? Насколько реальна угроза следователя? Эти и подобные им вопросы готовы были слететь с уст, но их опередила Екатерина Тимофеевна. Она подошла к Федору, наклонилась и у самого уха прошептала: "Подписку давал?" Федор молча кивнул головой и расплакался еще сильнее. Не знали, что и придумать. Сам Федор, чтобы не подводить своих братьев и сестер по вере, решил как можно реже появляться в собраниях и все силы направил на хозяйственные работы. Но бальстители тоже не дремали. Федора вновь привезли в управление. Тот самый следователь с белым от ярости лицом расхаживал по кабинету и нещадно смолил папиросу. Но грозно уставился он на Федора. "Почему молчишь?" "Да я, я не хожу на собрания, ничего не знаю." Он вздрогнул от удара кулаком, который следователь обрушил на хялую столешницу. Доска обломилась. С ужасом подумал Федор о том, что было бы с ним, направь следователь всю силу своего удара в его лицо. Врешь! — бесновался следователь. "А брать во Христе врать нельзя. Если уж ты Бога не побоялся и дал нам подписку о сотрудничестве, тогда побойся меня. А то я тебе такое устрою. Зачем говоришь неправду? Ковтунов был? Был?" У грибовых гостей встречали, встречали. Сам проповедовал, проповедовал. Все мы знаем, Гордеев. Вот твоя подписка. А в Евангелии написано: "Не говорите лжи друг другу". Что ж ты идешь против написанного? Выходит, ты и Бога не боишься, и от нас хочешь правду скрыть. Гордеев, ты не в гостях у кума, а в государственном учреждении и должен вести себя по государственному. — Государственные же интересы наблюдаются в том, чтобы искоренить вашу религию, и ты нам должен помогать в этом. Вот ты говоришь, что не ходишь на собрания. А почему ты перестал ходить? Знаю, чтобы нас обмануть. Дескать, не был, не знаю. Сами мол работаете. Не выйдет Гордеев, Ты обязан ходить на собрания и доносить нам обо всем. Да о том, что там делается и что говорится. Иди и не вздумай увиливать, а то мы с твоими детьми знаешь, что сделаем. Он потряс кулаком перед лицом омертвевшего Федора и буквально вытолкнул его из кабинета. Но видно, поторопился, а может, у следователя не было предварительной договоренности со своим коллегой. Но в коридоре Федор успел мельком заметить брата Щербакова, того вели до одной из дверей, и также грубо втолкнули в кабинет. Федор еле дотащился до ближайшей скамейки. Страх и рыдания потрясали его тело. Он впал в отчаяние, выхода не видел. К тому же многое в речах следователя показалось ему странным. Например, кто бы мог видеть его у Грубовых? Там и было то два-три брата, которые тут же разошлись, а Щербаков остался. Стоп. А ведь он только что видел брата Щербакова. Не оттуда ли ветер дует? Приободренный он поднял голову. Прежде всего надо успокоиться и рассудить с Божьей помощью. Какого же страха он набрался больше перед Богом или перед НКВД? С радостью ощутил в своём сердце уверенность, что Бога не оставит и братьев не предаст. Значит, в сердце у него живет всего навсего страшок перед этим хамом-следователем. Он стращает его карами, он толкает его к юдиной славе. Брат мой, что ты плачешь тут в одиночестве? услышал он мягкий голос и оглянулся. Над ним стоял брат Щербаков. Фёдор молча подвинулся, отвернулся и сквозь зубы спросил: "А ты идешь откуда так как с праздника или в гостях побывал?" Щербаков и в самом деле лжезарно улыбался. "Ты угадал, брат, в гостях я был, но в гостях не у друзей, а у врагов. У врагов народа, Божья. Вон, посмотри на этот серый дом, там они наши противники". Щербаков помолчал, потом буднично добавил: На допрос вызывали второй раз. Господь дал силы, я победил, слава Богу. Федор в изумлении повернулся к брату. Как? Выходит и ты? В прошлый раз требовали, чтобы я предал им верующих, где собирается, кто проповедует, особенно указывать приезжих, ну, словом, всю нашу жизнь им отдавать на поругание. Я наотрез отказался. Лучше, говорю я им, жизнь свою отдам за братьев, чем предам их в ваши руки. Как он взвинтился? Ты кричит, обязан подчиняться власти, так мол и в Евангелии сказано. Э, нет, говорю, ты не путай. Всякая власть установлена над чем-то определенным и установлена кем-то. Вот над порядками в стране вас поставил народ, а над Церковью Божью вас никто не ставил властвовать. Эта власть принадлежит только Христу. Он жизнь свою за нее положил и засвидетельствовал, что ему дана всякая власть от Отца небесного. Так вот ему мы и подчиняемся, как верховной власти, а эта власть заповедала нам любить братьев, а не предавать. Фёдор слушал его с раскрытым ртом. Вот ему бы ответить так следователю, и тут же мысленно попросил прощения за невольное подозрение в предательстве. Щербаков же продолжал. В первый раз ничего не добились, только пригрозили и выгнали, а сегодня опять вызывает. кто был у Гордеевых, какой гость приезжал? Про тебя спрашивали про то, кто руководит собранием, у кого собирается, про Мишу Шпака все им расскажи, как живет, да что с семьёй. Нет, говорю им, ничего им рассказывать не стану. Тут они мне начали грозиться. А я в душе кроме радости ничего не чувствую, ведь это Господь надоумил меня с ответами. Он дал мне твердость и мудрость. Вот и спешу сейчас поделиться этой радостью. Тут Федор не выдержал и уже вслух признался брату: "Ты меня, брат, прости, думал, это ты продаёшь нас" так как только что видел тебя в том сером доме в коридоре Щербаков Щербаковsignал улыбку с лица Значит, тебя, тебя тоже вербовали? Вербовали, брат, и я не устоял, дал подписку. Он опустил голову, Щербаков хмыкнул. Гляди-ка, ровно волков обложили, а мы-то скорее овцы смиренные. Мужайся, брат, Господь тебя не оставит, а уж мы, братья сестры тем более. Не бойся, сказано в Библии, и сказано много раз. Держись, брат. Через несколько дней Щербакова арестовали, и он пропал без вести. Федор страшился выйти на улицу, хотя прекрасно понимал, что при этой власти дом никогда не превратится в крепость. По ночам молился: "Господи, у меня совершенно нет сил противостоять страху, а предателям жить не хочу. Помоги мне, выведи из бедственного состояния, найди способ спасения, такой, какой ты знаешь лучше меня. Будь милостив ко мне грешному, спаси и сохрани меня". На очередное приглашение в серый дом Фёдор не явился. Прошло несколько дней. Фёдор успокоился. Может, отстанут, подумал он, выходя утром на работу. А вечером прибежала Наташа, в глазах застыл ужас. "Мама, Люба, только что передали, наш Федя ранен лежит в больнице". Женщины Опра и кинулись из дома. На бегу Наташа рассказала, что знала: Фёдор ехал в трамвае, какой-то тип случайно выстрелил, Ранила двоих. Они в больнице. Федор тяжело. Случайно ли, кротко обронила Екатерина Тимофеевна. Федора уже сделали операцию. Он лежал с закрытыми глазами. Лицо его было спокойно. Назов родных откликнулся тут же и со светлой улыбкой, превозмогая боль, принялся утешать их. В своей судьбе я вижу волю Божью!» — кротко ответствовал он. Через несколько дней состояние его здоровья, видимо, улучшилось, но ненадолго. В этот краткий промежуток просветления Федор напутствовал своих друзей и родных, со слезами просил всех прощения. Люба стояла с помяртвевшим лицом. Ей одной ясен был исход. К вечеру Федор скончался. У тела, приготовленного к погребению, братья сказали краткую проповедь, спели несколько духовных песен. Михаил, еле сдерживая слезы, заметил: "Федя при жизни не сказал так много, как в минуты перед смертью". Кончина и особенно поведение Федора перед смертью оказали большое влияние на пробуждающийся дух христиан. Можно сказать даже более. Она послужила толчком и для тех братьев, которые временно отошли от церкви под влиянием властей. Как и в прошлые времена, когда пробуждающийся дух лавины прокатился по общинам, к покаянию пришла прежде всего молодежь. Не было такого собрания, чтобы несколько душ не преклонили колени в искреннем обращении Господу за спасением. Число членов церкви неудержимо росло. Михаил чувствовал нужду в проповедниках. Он неутомимо приобщал к служению в слове молодых братьев и даже сестер, как молодых, так и пожилых. Надо было видеть радостное выражение лица у Михаила, когда он вслушивался в робкие, но искренние слова начинающих проповедников. У Михаила появилось множество других забот: посещение больных, беседы с теми братьями, которые предпочитали сидеть дома, опасаясь высунуть нос наружу хлопотал и о духовной литературе. Нет, нет, дай и задержится в том или ином доме, на собраниях стал появляться с опозданием. И немалым, то к середине придет, а то и под конец. Друзья на первых порах старались не замечать этих проступков, но когда задержки превратились в систему, они глубоко задумались, как помочь брату осознать свое поведение. Довольно странно, как сделал вывод один из братьев, Решили начинать собрание без него и, волнуясь от неопытности, приступили к служению. Однажды такую проповедь держала сестра, юная девица, отличающаяся прежде искусным исполнением духовных гимнов. Миша по обыкновению пришел к самому концу собрания, огляделся, сесть негде. Прислонился к косяку и с большой радостью прослушал завершение проповеди. Когда же напоенные благодатью молодые люди стали расходиться, к Михаилу подошла та самая девица, читавшая стихи и проповедовавшая. С ней были и несколько самых близких друзей Михаила. Миша, сказала сестра, ты знаешь, как мы любим тебя, как почитали до сих пор и как принимали тебя за образец самоотверженного служения Господу. Но мы сильно встревожены твоими опозданиями, которые участились за последнее время. С любовью хотим обличить тебя. Ты огорчаешь этим не только нас, но и Господа. Может, ты думаешь, что только через тебя Господь изливает благодать на молодежь нашего города? «Мы не отрицаем, конечно, что все мы здесь плод твоих неустанных трудов, твоих бессонных ночей. Но если у тебя так развелось самомнение, мы опасаемся, как бы Господь не лишил тебя своего благословения. Он даст его таким же немощным и малым, какими сам ты был когда-то. Поэтому откройся нам, будем вместе просить милости для тебя. Михаил задумался. все высказанное обличение справедливо и своевременно, но его смутило то, что укоряла его совсем молоденькая сестра. Уже много лет сидевшая на его проповедях с раскрытым ртом ловила каждое его слово. Адьонут ее?» Будет ли это по-христиански, ведь она права? Михаил подавил в себе такое желание и уже приготовился дать ответ, но его опередила супруга. Ах, сестра, ты же ничего не знаешь. У нас столько посещений, что невольно задерживаемся. Дина не уступала девица, — и старше меня и по годам и духовно. Я готова извиниться перед Михаилом за поспешность и необдуманность своего высказывания, если окажусь не права. Но я бы на твоем месте, на месте жены служителя, сама оставалась бы у больной, а мужа отправила бы на служение. Кроме того, разве это один раз? Это система, один Михаил видел, что сестры могут своим противостоянием друг другу дать повод для кривотолков, и одернул жену. Помолчитена. Сестра сделала мне правильное замечание, да и тебя поправила разумно. Дорогие мои друзья, мои опоздание действительно нельзя оправдать. Да и в другом откосе вам стали посещать меня искусительные мысли. Меня ли благословляет Господь или же свое дело? Поэтому я прошу у вас прощения, и давайте помолимся, чтобы он помиловал меня. Так трогательно, к удовлетворению обеих сторон завершилось это влечение. К этому моменту верующие стали поговаривать о создании объединенного собрания, для чего были свои предпосылки. Число обратившихся росло, преследования со стороны властей стали угасать. Многие христиане уже не опасались предоставлять свои дома для молитвы, да и молодежь не вмещалась в тех квартирах, где Михаил проводил служение. Стали появляться на собраниях пресвитеры и диаконы, уцелевшие от арестов. Видя тех, кто годами отсиживался дома, христиане простили им все отступления и по-детски радовались таким переменам. Михаил же проводил строгое разграничение. Он отделял тех, кто сидел притаившись, от тех, кто прибыл в Ташкент, спасаясь от преследований. В их числе оказался и Пятковский, приехавший к весне 44-го года. Отец Филиппа Григорьевича, да и он сам, были довольно известными в братстве баптистов служителями церкви по Сибири. В свое время они пользовались почетом и уважением. Но вот поползли слухи о том, что страдали Спятковский, арестованный и сосланный в дальние лагеря, неожиданно оказался на свободе, в то время как остальные братья продолжали томиться в неволе. Причины освобождения толком не знали, говорили же всякое. Сам Петковский поспешил объясниться с братьями на ближайшем собрании. Да, дорогие друзья, у меня есть отрадная новость. После многих испытаний, которые Господь послал на наше братство, он дал возможность для открытого служения. Дело в том, что власти разрешили открывать молитвенные дома с одним условием регистрировать их по установленному образцу после подачи заявления. Прежняя регистрация объявляется недействительной. С этой новостью я поспешил сюда для обсуждения. На собрании сидел Кабаев. Он поднял руку для вопроса. Ты откуда к нам прибыл, брат? Его вопрос подхватили другие верующие. Кто тебя послал к нам? Что случилось с нашим союзом? Как тебя освободили? Кабаев вновь поднял руку, на этот раз успокаивая не в меру разбушевавшееся собрание. Давайте будем почтительны друг другу и тем более к нашему гостю. Мы задали вопросы, послушаем же, что нам ответит Филипп Григорьевич. Но со своей стороны хочу немного поправить брата. Ты предлагаешь помолиться и отблагодарить Господа за дарованную нам свободу. Но здесь мы пока никакой свободы не замечаем. Вашего же дела, которое ты предлагаешь, мы пока не знаем. Так что прежде молитвы послушаем тебя. Петковский начал свое объяснение так. Сами из баптистов многие из вас знают, что был арестован вместе с многими братьями. Сидел По милости Божьей освобожден и сейчас совершаю служение в Новосибирской церкви. Насчет союза, он есть, находится в Москве, на Покровке, в Маловузовском переулке. Там трудятся наши братья Орлов, Житков, Карев и другие. По их рекомендации я и приехал к вам. Какие есть еще вопросы ко мне? Вопросов пока не было присутствующие лишь поглядывали друг на друга, пока один из бывших просветиров, который в годы рассеяния тайно совершал служение среди молодежи, не сказал: "Не верим мы твоей свободе, брат. Не верим, что ее послал Господь. Если бы действительно наступала свобода, Господь вернул бы нам узников, братьев Одинцова, Тимошенко, Иванова, Клышникова, Боратова, Комарова, да мало ли их, все еще находящихся за решеткой. Если бы свободу дал Господь, как ты говоришь, Он восстановил бы также и наш союз, журнал баптист. Не стал бы требовать какой-то регистрации, о которой ты так стеснительно говоришь. Мы не верим, что это свобода от Господа, Она от тех, кто отобрал наших братьев сибиряков, Ананева, Куксенко. И ты сам освободился вместе с Каревым не по милости Господней, а скорее всего по своей милости. Поэтому не верим тебе, как не верим тому, что наш союз теперь в Маловузовском. Никогда он там не был, насколько помню. Там всегда была протестантская кирха. Не о чём нам тут беседовать, братья, помолимся и разойдемся. Остался Пятковский в большом смущении. Михаил выходил последним. Он заметил, как к Пятковскому задувалом подбежал какой-то человек. До Михаила донеслись обрывки разговора, подбежавший затараторил: "Зря ты торопишься, братец. Здесь собрались те баптисты, которые боятся устав нарушать". Все они разбежались из своих краев. Не надо, нужен другой подход. Он еще долго уговаривал Пятковского, а Михаил вспоминал, да так и не вспомнил, ща же эта продажная душа обладает таким говорочком. А ведь он наверняка сидел среди нас. Поди узнай. Между тем собрания продолжались, и на них часто стали пребывать новые братья, некоторые из них принимали участие в слове. Запомнился пожилой брат с крупной головой, аккуратно постриженной бородкой. Речь его была выразительной, голос звучал мягко, проповедь сопровождалась слезами умиления. После собрания познакомились. Умелов Павел Иванович с семьей приехал из России. Живет здесь уже несколько лет, но по причине все той же осторожности на общениях прежде не бывал. На служение он был рукоположен давно, своей общительностью расположил к себе сердца присутствующих. Михаил с горечью признал за ним первенство в служении, как впрочем и за другими, опытными красноречивыми, смело и непринужденно раскрывавшими Евангелие и приступающими без страха к служению. Он даже оставил на время собственное служение, но и тут братья дружбыские обличили его в том, что он сдает позиции. Назревал час открытия молитвенного дома и организации общины. Что же теперь? говорили братья: "Христиане выходят на простор, а ты оставляешь нас в распоряжении тех братьев, которых и не видели за все пережитые годы". Обстановка действительно сложилась тяжелая. Тут бы Михаилу и взять инициативу организации в свои руки. Шпак не был рукоположен, а вновь прибывшие диаконы и пресвитеры несколько надменно отнеслись к нему произошло как бы разделение. С одной стороны действовали новые члены церкви, с другой молодежь во главе с Михаилом Шпаком. Видя такую поддержку, Михаил приободрился духом и все силы положил на основание молитвенного дома у Ивановых по улице Гордиева. Для этой цели хозяин выделил две большие комнаты, а для теплого времени года двор решились сформировать общину вышли из своих закутков и стали регулярно посещать собрания местные рукоположные братья – глухов громов упомянутый умелов эти братья приходили в собрания целыми семьями и невольно образовывалась настоящая община приехавшая из России у них был свой хор и свои проповедники от прежней же ташкентской общины Распущенные 11 лет назад, остались дети и родственники арестованных братьев, многие из которых отдали свою жизнь за Господа. Первые собрания на улице Гордеева были настолько радостными и благословенными, что после богослужения, как правило, до полуночи никто не расходился. В эти часы начиналась самая кипучая жизнь общины. В одном углу двора проводилась назидательная беседа, в другом слышались звуки разучиваемого гимна, в третьем беседовали с приближенной душой, и оттуда все чаще и чаще стал слышаться призыв: "Братья и сестры, вот еще одна душа хочет отдать свое сердце Господу". И тогда со всего дома присутствующие сходились к этому месту и сияющими лицами приветствовали вновь обращенного. Звучала поздравительная песня. Радостную песню, воспойте в небесах, найдена пропавшая овца. А из другого угла верующих старичков и старушек с умилением наблюдала за кипучей жизнью молодежи и не спешила покинуть дом молитвы. Эх, молодость христианская, молодость, как ты прекрасна, когда орошает тебя дождь благословений Божьих. Как счастлив тот, кто в душе умеет не растрачивать себя. Покивает головой какой-нибудь старичок уже на выходе из двора, уступая дорогу группе молодежи». На одном из общих собраний приняли решение восстанавливать членов в церкви только через искреннее чистосердечное очищение с исповеданием допущенных в прошлом грехов и согрешений. С этим согласились все без исключения, понимая, что без этого не будет желаемых благословений. Так оно и происходило, пока дело касалось простых членов церкви. Но стоило Михаилу напомнить старцам-служителям, как они бесчестно останавливали дело Божье в годы гонений, Как тут же возникло странное упорство. Почти никто из них не посчитал себя виновным, и более того, они наперебой стремились доказать, что именно отсиживание по углам есть свое преимущество, так как они дескать, сохранили себя для церкви, а их рукополагали известные всему братству труженики, чуть ли не сам Янченко. Одного из таких упрямцев Михаил обличил Дорогой брат, Янченко, мы все знаем, знаем и других, которые в тяжкое время не бросили овечье господних на расхищение, но пошли за них даже на страдания, и многие жизнь положили за Иисуса. А вам же нам известно другое. Со своих мест вы избежали, но не за свидетельство Иисусово, а за свое мнение. Да и сюда, подались не для того, чтобы рассеянных чад Божий собирать воедино, а разводить в парниках огурцы да помидоры. Когда же новое поколение милостью Божьей А не вашими усилиями стал обращаться к Господу, и тогда вы обуянные страхом отказывались их крестить. А теперь вы заявляете, что вы чисты, что нет на вас греха, незачем проходить очищение только потому, что запершись с двоюродным братом в чулане, вы совершали якобы молитвенные подвиги. Обличенный служитель обиделся. "Брат Михаил, не подобало бы тебе так говорить по молодости и малоопытности". На помощь Михаилу пришел Умелов. Савелий Иванович Да чем ты хвалишься? Брат справедливо упрекнул тебя. Всем нам надо раскаиваться, ибо пришли мы с тобой к готовому. Ну раз так, то и я как все, скороговоркой проговорил облечённый брат и тут же повернулся ко всему собранию. Братья и сестры, если кто из вас что-то на меня имеет, обиду ли, недоумение, простите. И ты, брат Миша, прости Христа ради». Михаил понимал, что в душе и у этого брата не произошло чистосердечного раскаяния. И доказывать тут бесполезно. Сам Господь сможет достигнуть этих сердец. Наконец, почти весь основной состав верующих прошел через очищение и тогда вновь собрались для избрания пресвитера. Предложили две кандидатуры: Михаила Шпака и Савелия Ивановича Глухова. Да, того самого Глухого, которого Михаил обличил и который поспешно покаялся. Уж не для выборов ли. Избрали счетную комиссию, раздали бюллетени, все как полагается. На следующем собрании после поста и молитвы собрали листки и принялись подсчитывать голоса. Считали долго. Вышла какая-то заминка среди членов комиссии. Вдруг объявили решение: голосование придется повторить. Комиссия считает, что мало провели бесед и разъяснений. Многие догадывались, что здесь не все чисто. Раскрылась еще одна тайна: большинство голосов подали за Михаила Шпака. Глухов, узнав про это, возмутился, сколотил группу из земляков и сторонников и отправился по домам вести разъяснительные беседы. Следующее собрание проходило в большой тревоге. Вновь раздали листки, вновь затянулось заседание комиссии. Сидя в стороне, Михаил молил Господа сохранить ему спокойствие и дать силы для любых испытаний. Из комнаты, где заседала комиссия, донесся уже знакомо Михаилу быстрый говорочек, и тут же появился председатель комиссии. Решением комиссии при свитером общины избран брат Глухов. Собрание загудело, как встревожены пчелины улей. Эх, брат брат!» — с горечью сказал один из друзей Михаила Шпака. Разве таким должно быть избрание пресвитера? Какие темные души вьются вокруг такого святого дела? Неграмотные, слышал, решением комиссии. А где же наша воля? Они ж только голоса подсчитывали, и то не знаю как. Где открытое обсуждение кандидатур? Честность где? к чему эта придуманная жеребьёвка? Что в ней общего с апостольским избранием? Ведь и Варнава и Матфей были известны апостолам в равной степени, и одинаково обращались среди них в присутствии самого Господа. А тут один годами отдавал жизнь за дело Божье, терпел лишения, опасности, вынашивал каждую овечку у груди своей. Другой мизинца не оцарапал и уже с важностью апостольской стоит у кафедры. Что же будет дальше? Трук мой, ответил Михаил. Прежде всего, успокойся сам. Знай, что за делом Божьим наблюдает сам Господь. Вспомни, какую оценку дал наш брат той свободе, которую принес Пятковский. Раз смекаешь, на каких принципах организовывает сообщина, смекнешь и то, каким должен быть пастырь. Не сам ли Израиль избрал для себя Саула, не по мудрости его, а по росту? Он был на голову выше Давида и обладал более представительной внешностью. Вспомни, что пришлось перенести Давиду помазанье Божью, прежде чем он занял престол. Я думаю, есть и мое место в доме Божьем, и в свое время Господь поставит меня на него. За воротами его ждал Глухов. Михаил Терентьевич, проводи-ка меня немножко, поговорить надо. Проводить не смогу ни по путином, а вот поговорить готов. Наверное, ты, брат в недоумении от итогов выборов. Михаил лишь пожал плечами. Возможно, ты уже приготовился быть при светиром и был уверен в результатах голосования. И ты не ошибся. В обоих случаях большинство голосов отдали за тебя. Миша в изумлении уставился на собеседника. Тот сделал вид, что не заметил реакции брата. Ослужение пришлось взять мне, завершил свое сообщение Глухов. И знаешь почему? Потому что тебе надо еще учиться благоразумию, учиться воздержанию. Ты не огорчаешься? Брат, после паузы ответил Михаил. Жреби в руках Божьих, переменить его никто не может, и я твердо знаю, есть мое место в гонимой церкви Иисуса Христа, и на него охотников немного. Что касается лично вас, брат, то видно, пришло ваше время занять свое место среди христиан. На Натоми расстались, отправившись каждый в свою сторону. Примерно такая же темная история произошла и с избранием председателя ревизионной комиссии Фомы Лукича Сыча. Известно это стало лишь тогда, когда его не только избрали на начальствующее место, но и приняли в члены общины. На собрании служителей встал вопрос о регистрации. Сыч тут как тут, сцепив пальцы и тесно прижав их к груди, он засуетился. Братья, братья, не вдаваясь в подробности тех условий, которые возникают в связи с регистрацией, давайте сами себя спросим, кем эти условия поставлены? Отвечу властями. Кроме того, они же согласованы и с нашими старшими братьями. Так что нечего и обсуждать. Да и не следует обсуждать, надо вас благодарить за это Господа и принять как дар. Михаил Шпак даже вздрогнул от неожиданности, ведь именно этот голосок он слышал той ночью за дувалом, где стоял Петковский. Так вот, какой он сыч. Михаил предупредил своих друзей о Том, что надо бы остерегаться сыча. Община восстанавливалась, но уж слишком много деталей из внутренней жизни верующих сразу же становились известны властям. Даже то, что при голосовании о регистрации воздержались три брата, стало тут же известно. Среди них оказался и Михаил. Пронюхали и о том, что молодежь продолжала свои общения по квартирам, имели свои материальные средства, которые тратили по собственному усмотрению, чаще всего на узников и остро нуждающихся. Это не могло нравиться старшим братьям. Сей же старался держаться в тени, не высовываясь замечаниями. Проповедовал довольно искусно, правда, присущий его голосу елей и непросыхающие глаза слегка отталкивали от сути. Все ж за ним довольно скоро укрепилась слава служителя с назидательной темой. К Братьям относился ровно, с сестрами приторно любезно, ко всему же собранию исключительно приветливо. От его наблюдательного взора не укрывалось ни одна деталь. Стоило, например, группе молодежи, беседующей с пожилым пресвитером, позволить себе искренний смех, как с кафедры из устыча ужалился осуждающий елей. Юноши и девицы, это хорошо, что вы с такой доверчивостью слушаете откровения нашего дорогого старца пресвитера. Но я должен вам напомнить, что христианам надлежит изображать на лице святую улыбку, а не устраивать смех, которым увлекается и в мире. Подобные примеры, а их копилось множество, еще более утвердили общее мнение о непорочности брата Сыча, о его благонадежности и строгости, благочестивости и верности союзу баптистов. Каково же было изумление верующих, когда попов слушок о том, что до своего обращения Сыч служил в органах ЧК. Когда эта новость дошла до Михаила, он не отмахнулся, как это сделали некоторые, а глубоко задумался. Он уже несколько раз ловил на себе суровый взгляд Сыча, и в том не было ничего худого. Брат задумался о чем то неземном, сосредоточился на рассуждении, и в поле его зрения случайно, вот именно что случайно, попал Михаил. Михаил насторожился, когда взгляд Сыча стал чаще обычного задерживаться на молодом проповеднике. Михаил чувствовал нависшую беду. Предчувствия не обманули Михаила. В январе сорок пятого года его снова арестовали. До поры до времени никаких обвинений не предъявляли. Михаил даже на допрос не ходил. Странно. Дина впала в отчаяние. Весь ее вид красноречиво говорил о несносных муках, которые она претерпевает. На собраниях взгляд ее был преисполнен укоризны. Как же вы молно о свободе, а вот мой Миша мается в узах, а вам и горе мало. Друзья Михаила утешали бедную супругу как могли, но все тщетно. Все попытки оказать помощь неизменно отклонялись пытался кто-нибудь произнести ободряющие слова, как она вспыхивала: вам хорошо вы на свободе, никому я не нужна, все вы лукавите». Пока наконец терпения верующих не было, доведено до крайности. Дина, откровенно сказали ей. когда ты ходила в девушках и вместе с мишей посещала дома потерпевших, ты находила слова, вдохновляющие на терпение и призывала уповать на Господа. Теперь же, когда горе коснулось тебя, к тебе никто не может подобрать слова. Разве ты не видишь, что мы не меньше твоего скорбим о потере? Мы теряемся в догадках, за что? И склонны думать, что здесь не обошлось без предательства. Смотри же, не погуби себя и детей своей надменностью. От тебя зависит многое. Или ты останешься сестрой, уповающей на милость Божью, или же окажешься в руках у дьявола. Между тем с Михаилом продолжали играть в молчанку. Редкий беседова с следователем носили самые невинные формы: то попросит рассказать о своем друге, то деловито поинтересуется, как проходила регистрация, то как бы между прочим расскажет баечку о непослушании. И тут же в лоб задаст вопрос об известных Михаилу тайных молитвенных домах. Лишь однажды Михаил вывел следователя из себя, наотрез отказавшись написать подробные характеристики на некоторых членов общины. Не хочешь, ну смотри походил, успокаиваясь по кабинету и переменил тему. А как у тебя с военным вопросом? Теперь после отсидки ты готов взять в руки оружие или же по-прежнему отказываешься из-за религиозных убеждений? Ах, начальник с сожалением покачал головой Михаил. Да ведь мне уже тридцать с небольшим лет. У меня четверо детей. Сроки моего призыва давно прошли. А если вдруг призовут снова, то об этом будем говорить в военкомате». В моей душе не произошло никаких изменений. Как был я христианином, так и намерен им остаться. Следователь остался недоволен ответом. Христианин, христианин, пробурчал он. Вот я тебе покажу, что такое настоящий христианин. Ты аферист, вдруг заорал он и стукнул кулаком по столу. Михаил удивился. уж в чем в чем, но в афёрах он никогда не был замешан. Но возразить не успел. Очевидно, удар кулаком по столу послужил своего рода сигналом. Дверь распахнулась, выросла фигура часового в тюрьму его. Продолжал бесноваться следователь. Михаил молча встал и поминался конвою. В камере мысли хлынули беспорядочным потоком. Почему он задал мне такие странные вопросы, откуда ему известны подробности из жизни об узниках и их семьях? Кто бы мог передать ему разговоры в общении относительно правомочности регистрации? Почему всплыла фамилия Пятковского? Откуда у него сведения о выступлениях братьев, которые были во многом критичны по отношению к той свободе, которую даровали власти? Или вот молодежь действительно встречается по домам, но общение эти проводятся в столь глубокой тайне, что из слова не просочится наружу. Но если он знает, если он знает, значит, кто-то донес об этом. Наконец, почему Глухов стал пресвитером при загадочных обстоятельствах, а его прокатили. Как понимать настоятельные советы сыча побольше проводить бесед с верующими в их домах? Если тут замешан сыч, как можно после гнусных поступков обливаться слезами на кафедры и проповедовать о правде и справедливости? Как у него поворачивается язык говорить о грехе, о суде, о распятом Христе? Вот десять лет прожил я в этом городе. Часто голодный, немытый и необстертый, иногда босой, бессонными ночами, пробираясь с темными закоулками и бережно прижимая к груди одну святыню Библию. Я носил ее из дома в дом. Бывало, часами приходилось лежать в замерзших орыках, прислушиваясь к голосам преследователей, а потом вставать, молиться и нести утешительные вести в скорбящей семье. Сколько раз поддерживал он духовно пошатнувшихся молодых людей убеждая их твердо держаться веры, прямого пути Божья, уметь жертвовать всем. Достигли я этой цели? Достигли. Ведь я служил моему Господу и в награду имел молитву кающегося грешника. Разве этого мало? Но в итоге, что все таки в итоге? Те, которые все эти годы жили в затворах безбедно, а кое-кто и припеваючи, Как же помидорчики, бойкая торговля на рынке ночные, посчёты барышей, не считали за грех выпитую рюмку за обедом, а в полдень и кружку пива с пьяницами. Все они сегодня, как только пахнуло воздухом свободы, уже Васили на передних местах у кафедры, елейно толкуют о терпении и сладко жмурят глаза от мелодии духовных песен. Это они, а я? Я снова сижу в подвале и терзаюсь мыслями о детях, о доме, о жене, растерявшийся от горя. И жду. А чего ждать-то? Жду того, чего в прошлый раз не сумели добиться враги мои, гибели моей. Если это так, мне надо молиться, чтобы Бог дал смерти не позорной, но честной, благородной. Но ведь Господь сказал, что создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Какая же разница между образными вратами этого ада и этими глухими сычами, научившимися явно давлеть над церковью?